то говорим, что комедия нравится, а награждать ее боимся два серьезных комедиографа. Жданова, надо разнообразить форму представления, Герасимов и подумать о точной формулировке. В Теотярские дни 1977 года в прессе, по радио, по телевидению вовсю бушевала юбилейная истерия. У нас это случается перед каждым праздником. совершили великий перебор, который доводит людей до того, что они начинают тихо ненавидеть даже святые даты. 7 сентября 1977 года Герасимус. Если объединять, то возникла идея присоединить Корабловой Мягкова. Но в других секциях против объединения Очевидно, за это время происходило прощупывание мнений других секций. Ермаш. Что-то похожее на бутерброд здесь есть. Жданого. Давайте конкретно. Режиссёров за две хорошие комедии. Герасимов. Ты как упорился в стену нежеланий других секций. Ермаш. Нет оснований, что секции поддержит иронию судьбы. Говорят, хидаха. Герасимов. А «Да, по моему она нравится. Ждан не пройдет. Герасимов. Тут «Ну придётся отстаивать одну комедию, На фоне по художественным достоинствам и социальному звучанию сильнее. Ермаш. Перенести и десяти, и другую сложно. У Донелли в Весь коллектив другой. А у Рязанова в урязановом служебном романе играет тот же Мехков и Брагинский есть. Герасимов, может быть, все таки перенести данные? Надо его сохранить обязательно. Ростовский. На двух комедиях настаивать нельзя. Жданова. данного на поберод одной будет субъективным, это трудно. Ермаш, для меня не трудно. А фоне выше по искусству. Жданова. А по-моему, иронии судьбы. Ждан У Рязанова комедия, но по стилю Даннели выше Герасимов, когда речь идет о трагедиях, решать легче. Хорошо бы соединить. Кулиджанов: Выбрагинского нельзя отрывать от Рязанова. Герасимов: Да, их надо рассматривать вместе. Еще раз предлагаю Даннелию перенести Кармен. По всех новой работы не аргумент для переноса. Герасимов, если хотим сохранить, выхода нет. Ермаш, если уж переносить, то я за перенос иронии судьбы. В служебном романе тот же состав плюс Френдлих, а в Данилие в мимино другой состав. Герасимов, хорошие мысли. Жданова, но у иронии судьбы есть преимущество. многосостоятельности, тиражности картины. По ТВ её показывали три раза. Кириллов находил пользовался большим успехом в Гане, Ермаш. и в Англии, в Соединенных Штатах Америки, во всех социалистических странах Донелли всегда социальную проблему решает. Герасимов ведёт справки, что пользуется у членов комитета большей популярностью и решим. Для меня вопрос решен в пользу Афонии. Это решение более стабильно у нас в секции. Голосовой список: «Белый пароход», выбор цели, Афония, программа время, 100 дней после детства, эта лента шла на премию за произведение для детей. Секция «Кино и телевидение проголосовало единогласно. Лишь один человек воздержался. Это было Жданова. Герасимов. По иронии судьбы переносим на будущий год. Так иронией судьбы выпала из список. Песенка ее была спета. Казалось, марафон фильма к премии кончился. В это время по вещанию, где заседала секция, вошел Игорь Иванович Васильев, ученый секретарь комитета. Герасимов Васильев как в секциях относится к комедии. Васильев окончательного решения нет, но предпочтительней иронии судьбы. Герасимов